что начинает он в гонцах по рекомендации надежных людей. Разговаривать намеками о делах пришлось в основном в тамбуре, на перекурах. Народ теперь не терпел уже курящих в вагоне, при таком скоплении, при без того спертом воздухе. Вот и выходили в тамбур поболтать да покурить. Первым обратил внимание, что курит Авде не так, как следовало бы людям их пошиба, Петруха. «А ты, Авдяй, роду не курил, что ли? Как дамочка какая? Боишься, что ли, затянуться?» Пришлось соврать. Курил когда-то да бросил. Оно и видно. А я вот с измольства привык. «А наш Ленька, тот куряк-то куряка, как дед какой смолит, да и выпить при случае не пропустит». Сейчас нам, правда, нельзя, зато потом врежем. Так ведь мал он еще. Кто мал? Ленька? Мал да удал. Ты-то вот вроде впервой движешься по крупному делу. Это тебе не шабашка какая. А он уже все ходы-выходы знает, будь здоров. И травку тоже потребляет. Или в гонцах только ходит, — поинтересовался Авдей. Ленька-то... А то как же, курит, теперь все курят. Так ведь курить надо с умом, стал рассуждать Петруха. Иные есть, наглотаются до ума помрачения. Такие в дело не годятся. Это тухляки, завалит всю малину. Травка она какая? Она радость приносит. На душе рай от нее. А от чего радость? А от того, вон, скажем, Маленький ручеек протекает, его перешагнуть да переплюнуть, а для тебя он — река, океан, благодать. Вот тебе и радость. А ведь радость — дело какое. Откуда взять ее, радость? Ну, к примеру, хлеб купишь, одежду купишь, обувку тоже купишь, водку все пьют тоже за деньги. А от травки, хоть и деньги, платятся немалые, приятность особая. Ты будто во сне, и все вокруг, ну, прямо как в кино. Только разница в том, что кино глазеют сотни до тысячи, а тут ты сам по себе только, и никому нет дела, а кто сунется, тому можно и врыло дать. Не твое, мол, дело, как хочу, так и живу, не лезь в чужой огород. Вот ведь оно какое оборот. И, помолчав, намекнул хамовато щуре острые глаза. «А то, Авдей, попробуешь, может, травки, покайфуешь для приятности. Могу уделить из личных запасцев». «Да я уж своего попробую», — отказался Авдий. «Вот когда свой пай добуду, тогда другое дело». «Тоже верно», — согласился Петруха. «Свое есть свое». Помолчал и решил высказаться дальше. В нашем деле, Авдяй, главная осторожность, потому как все вокруг наши враги. Каждая бабка, каждый ветеран с медалехой, каждый пенсионер, а о других и говорить нечего. Всем так и хочется, чтобы нас засудили да подальше по каторгам, чтобы с глаз далой. А потому правило у нас такое — Веди себя вроде ты никто, неприметная серая птичка, пока свой куш не сорвал. А потом знай наших. Когда деньги в кармане, пошли они все к такой-то матери. А если что, овдясь, умри, подохни, но своих не выдавать. Это закон. А не выдержишь, так и так, хана, пришить могут, как собаку. Хоть и в зоне, а все равно достанут. Это тебе не шуточки, игрушечки. Выяснялось постепенно, что Петруха где-то на строительствах разных работал. А как лето наступало, отправлялся в Примоюнкумские края, знал места, богатые анашой. Говорил, заросли есть такие, особенно по балкам. Завались. Хоть на весь мир хватит. Дома у него только мать была престарелая, пьющая. Братья разъехались кто куда, в Заполярье, на газопровод.